Глава 14. Метаморфоза региональной политики. Доброе утро! С вами снова Радио Морзе и Антон Шерский. Если бы сегодня было 15 мая, это был бы день маникюра, отражающий вечное стремление женщин выкрасить то, что нельзя выщипать. Завить прямое, распрямить вьющееся, сбрить, где растет, и нарисовать там, где не выросло что-нибудь проткнуть и чего-нибудь вставить, убрать попу, но нарастить сиськи, одеться, чтобы выглядеть голой и возмущаться, что все пялятся. На этом фоне странная привычка рисовать что-то на ногтях кажется довольно безобидной. Впрочем, любим мы их все равно не за это. А в нашей студии сегодня улучшенная модель женщины в натуральную величину Аэлита Крыскина. Звезда Бамонда, икона стиля и эксперт макияжа. Сегодня она будет рассказывать вам о вещах, которых я предпочел бы не знать. За счет чего достигается разительный контраст между тем, что вы укладываете в постель вечером и что находите в ней по утру. «Здравствуйте, мои дорогие радиослушательницы!» Приторным голосочком щебетала в микрофон Крыскина. «Уберите своих бойфрендов подальше от радиоприемников». Сегодня я расскажу вам кое-что о майкапе. Я смотрел на нее и никак не мог избавиться от воспоминаний странного сна. В халатике она была довольно-таки секси, хоть я и не люблю фитоняшек. Интересные травки цыгане от комаров пользуют. И вот что я скажу вам, милые мои, продолжала неподозревающая о моих размышлениях Крыскина. Темные графичные брови — это вчерашний день. Новый тренд – брови небрежные, объемные, мягкие. Легонько пройдитесь тонирующим гелем, чтобы придать им объем и цвет. Затем возьмите карандаш или тени. Оставляйте некую дымку, намек на пространство, естественность контура. Сейчас элита была одета в узкое платье цвета морской волны с длинными рукавами и открытой спиной. Наверное, на женском языке Оно называется каким-нибудь специальным словом вроде тех, что она таратурила в эфир. И Я вас умоляю, девочки, избегайте чрезмерного стробинга. Некоторые так наносят хайлайтер, что лицо сияет, как лунный диск. И, конечно, используйте рыжий бронзатор для контуринга. Это просто must-have. Но ни в коем случае не резкий. Нет. Острый контуринг годится только для селфи. На свидании он выглядит вызывающе. Если вы встречаетесь, например, с банкиром, это может его оттолкнуть. Они привыкли к офисному дресс-коду и минимуму макияжа. Вы своими скулами и бровями просто вызовете у него шок. Да, хотел бы я посмотреть на шокированного бровями банкира. Как по мне, у них довольно крепкие нервы. И пожилые ревнивые жены с долей в капитале. «Высоко пигментированный, не рыжит и легко наносится», закончила свою тираду Крыскина. «Приобрести его можно, но не нужно», переключил я микрофон на себя. «Дорогие женщины, красота в глазах смотрящего, а честность дает более устойчивый эффект в отношениях. Ведь однажды он все равно увидит вас умытой». Я укоризненно покачал головой, глядя на презрительно фыркнувшую Крыскину, и продолжил. Кстати, 21 августа празднуют день без косметики и макияжа. В этот день людям полагается выглядеть так, как их сотворила природа, а не рисовать на себе лицо другого человека. Даже если этот человек кажется вашему зеркалу привлекательнее. Запустил музыку, проводил взглядом гордо дефилирующую мимо меня элиту, а потом как черт меня за язык дернул. «Любишь мужчин помельче, Крыскина?» Она как будто на стену с разгону наткнулась. «Откуда? Да что ты знаешь о нем? Ничтожество!» «Забавненько». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Отчеканила остальным голосом пришедшая в себя мадам гламур и вышла, попытавшись хлопнуть дверью. «Нет, не зря там доводчик стоит, а то давно бы расколотели. Нервные все какие-то». Интересные, однако, сны снятся от цыганских спиралей. His new way of has made me his slave. Его новый способ любви сделал меня его рабыней I've found Fountain You Baby Squirrel Nut Zippers и многие другие наяривали свинговый кавер на вечную тему Ореховые зипперы. А я вышел в аппаратную и достал из сумки ноутбук. От долгого неиспользования он разрядился. Пришлось искать зарядку. Надо же, когда-то жить не мог без этой машинки. То пишу, то читаю, то игрушки. А сейчас уже и не помню, когда в последний раз включал. Вставил в слот карточку из камеры Павлика. Снято было неплохо, не без драматизма. Вполне можно нарезать недорной клип или репортаж. Но меня интересовал один момент, когда стреляет пушка. Я прогнал его на замедленный, потом покадрово, и нашел таки. Павлик снимал в три четверти, под углом к стене, с какого-то возвышения. Камера давала приличное приближение, то ли со штатива, то ли с опоры. Картинка почти не дрожала. Пушка медленно выплевывала огненный сноп. На покадровке были видны даже клочья пыжа, разлетающиеся в стороны. Потом все окутывалось клубами плотного белого дыма, из которого выезжала отброшенная отдача орудия. Деревянный лафет с силой ударялся в набитый на площадку упор. Ствол подлетал вверх. И вот здесь, гоняя по кадру вперед-назад, я нашел тот, где изображение раздвоилось как на пленочных фотоаппаратах при двойном экспонировании. Площадка одновременно осталась на месте и накренилась на подломившейся опоре. На остановленном изображении опору закрывала стена, но вместо одного четкого края площадки было два размытых, прямой и под углом. Это можно было увидеть, только высматривая специально. Это выглядело как случайный дефект записи. Это никто не принял бы за доказательство, но мне было достаточно. В тот момент что-то все-таки произошло. На переданной Павликом флешке оказался всего один крохотный текстовый файл. Кафе «Палиндром» в базе предприятий города отсутствовало. В помещении по указанному адресу числилась швейная мастерская, потом одежный бутик «Веселые ребята», потом никого. Забавненько. Чё-то, дежурив прошлый вечер за меня, сегодня отправился в утренний загул, так что новостной блок остался на мне. Я подвинул к себе распечатку заголовков и включил микрофон. Фермеры провели чемпионат по метанию коровьих лепешек, ну хоть не по поеданию. Казаки объявили войну покемонам. Чур, я за покемонов. Прошел очередной этап чемпионата мира по битию ногами в стену. Да, у меня тоже вопрос. Почему не головой? Папа Римский призвал уважать геев и транссексуалов. Я пропустил, его бог уже извинился за Содом и Гоморру. Ученые открыли, что порнография меняет работу мозга. Боюсь даже представить процедуру исследования. Гендерные активистки постановили, что перебивание любой женщины является микроагрессией. Господи, они ж теперь никогда не заткнутся. В Нидерландах открылся банк экскрементов. Интересно, проценты по вкладу высокие? В студии объявился вернувшийся отчета. Я собрал ноутбук, помахал ему рукой, получив в ответ гримасу недовольства, и вышел на улицу. Меня ждала Стрижевская городская дума. Последнее место, где хотелось бы провести день, но я обещал Анюте. Выйдя на улицу, поколебался и все же сделал крюк к памятному углу. Кафе-полиндром. Там, в полном соответствии с официальной информацией, отсутствовало. Пыльные стеклянные двери с выцветшим на солнце объявлением «Аренда» и номером телефона. Прислонившись лицом к грязному стеклу, и, загородившись ладонями от света, я кое-как заглянул внутрь. Никакой барной стойки. На полу кучей свалены одежные вешалки. По стенам зеркала и в углу кабинки для переодевания. Все в целом имеет весьма заброшенный вид. Я достал мобильный и набрал номер с объявления. Долгое время никто не брал трубку. Потом недовольный мужской голос ответил. «Я по объявлению об аренде помещения по адресу Блаватской, 42». «Аренде? Какой нахер аренде?» Злобно сказали в трубке. «Коммерческая недвижимость по адресу Блаватской, 42. Вам принадлежит, гражданин». Я подпустил в голос официальной суровости. «Ну, как бы это... Типа того!» Недоверчиво ответил телефонный голос. «У меня все уплочено!» «Как давно помещение пустоит?» «Ну, это...» Бывший арендодатель задумался. «Как эти два гомосека съехали, так и стоит. А вы кто? Пожнадзор?» «Когда это было?» «Ну, год или чуть больше. Да, в мае прошлого года они съехали. За месяц предупредили, расплатились. Нормальные ребята, хоть и пидоры. А что?» «Так кому помещение сдавалось?» Ну. Два проативных, снимали половину под магазин одежды для таких же, но недолго. Инвестор их разлюбил, и они закрылись. До них швейная мастерская была, они целиком занимали, но потом дела у них пошли не очень. И в переднюю часть с витрины они пустили этот бутик, поделили аренду. А я и не против, мне-то все равно, лишь бы платили. А до того? До того? Просто квартира. Я ее выкупил и переоборудовал. Все разрешения оформлены. Хорошее место, а давно пустует. Я уже два раза цену снижал. Так вы с какой целью интересуетесь? — Благодарю за сотрудничество, гражданин, — сказал я сурово, чтобы отбить желание перезванивать, и нажал отбой. Забавненько. На входе в монументальное здание в стиле имперского классицизма Промеж толстых кирпичных колонн маялся Павлик с камерой и штативом. «Опаздываешь!» — сказал он недовольно. «Не рановато ли задембелевал, голубо?» Осадил его я. «Командир не опаздывает! Командир изволит задержаться!» «Нет-нет, я ничего!» — засуетился Павлик. «Просто там уже начинается!» Лучшее место для съемки уже застолбили телевизионщики. Они смотрели на нас презрительно и здоровались через губу, но мне было плевать. Я даже Крыскину уважал больше, чем этих дармоедов. Она хоть как-то пыталась крутиться, а телепузики сидели на попе ровно и плевали в потолок. Потеряв федеральный эфир, даже не пытались заполнить возникший медийный вакуум, уныло транслируя выступления мэра и заседания гордумы вперемешку со старыми сериалами и кино из архивов. Людей, которые это по доброй воле смотрят, можно использовать в приусадебном хозяйстве для отсоса септиков. «Антоша, мальчик мой, что ты тут делаешь?» Но надо же, Киширский, весь в строгом и сером, но под официальным пиджаком оранжевый галстук, с которого корчат забавные рожицы маленькие наглые джокеры в шутовских колпачках. Кешью обычно не светится в политикуме, но по местным меркам он вполне себе медиамагнат. Кроме нашей радиостанции, ему принадлежит и региональный телеканал, и даже областная многотиражка «Стрежевский вестник», корреспондентом которой числится Анюта. «Ну, Дрей Дрейч, мы все ж какая не есть, а пресса!» «Ах, Антон, Антон!» — покачал головой Кешью. «Вечно ты не понимаешь границ своей компетенции». Укоризненно покачав головой, он направился к первому ряду и уселся там. Но надо же! Сегодня, кажется, действительно будет что-то интересное!» «Мы ведем свой репортаж из зала заседаний городской думы», — затаратурила бодрой скороговоркой телебрюнетка. «Говорящая голова канала Стреж-ТВ». Пожилой красноносый оператор профессионально небрежно контролировал камеру флегматично глядя одним глазом в экранчик, другим — в декольте ведущей. «Сегодня анонсировано обсуждение ряда давно ожидаемых законопроектов», — заливалась она. «На заседание приглашены глава города и наиболее уважаемые представители общественности». Чё то ведомый аманацией нижних чакр, как-то подкатывал к этой теледиве. И даже если не врет, успешно. Но долго не выдержал. Мыслит пятисекундными синхронами, всегда смотрит в воображаемую камеру и даже в постели старается занять выгодный ракурс. Трахаешь, как в прямом эфире. Депутаты устраивались на своих местах и со скрипом натягивали на себя амплуа законодателей. Откуда они взялись – удивительная загадка. По идее, их когда-то выбирали, на каких-то выборах. Но как удалось провернуть эту процедуру, если они все на одну харю? Как избиратель вообще мог понять, за кого он голосует? Верстальщик бюллетеня мог расставлять их портреты в произвольном порядке или вставить всем один, никто бы не заметил разницы. Каждый раз, видя их оловянные глаза и кирпичные лица, утверждаюсь в своем атеизме, Бог мог собрать в одном помещении столько мудаков, только с одной целью. И если сюда до сих пор не шарахнул даже самый завалящий метеорит, то можете не рассказывать мне о божественной справедливости. — О, и ты тут! — Славик хлопнул меня по плечу. — Пойдем, в буфете неплохой коньячок. Они еще минимум полчаса не начнут. Мэр задерживается. Я огляделся. Павлик удачно пристроился с камерой в боковом проходе и увлеченно снимал общие планы зала и герб города. Пушка, река и какое-то неопознаваемое зоологическое недоразумение. Слабками. Он явно и без меня не заскучает. А если и заскучает, хрен с ним. В буфете было умеренно людно. Пиджачные спины депутатов совершали предзаседательный, разминочный подход к снаряду. Видимо, коньячок и правда неплохой. «Чем больше выпьет политолог, тем меньше выпьет депутат», заявил Славик вставая в короткую очередь. «Что тут будет-то сегодня?» спросил я без особого интереса. «А ты не в курсе?» удивился он. «Чего тогда пришел?» Анюта попросила. Признался я. «Оператора ее выгулять». «У нее теперь видеоблог, подишь ты». Славик огляделся и, понизив голос, сказал. «Сейчас отойдем за стулик, я тебе расскажу». Мы взяли по суточке коньяка и по бутерброду с красной рыбой, отчего я окончательно почувствовал себя в театре. «Ну и какой же вопрос будут обсуждать при таком ажиотаже?» — спросил я, когда мы отошли к угловому столику. Столики тут были стоячие, как на вокзале. Видимо, чтобы депутаты не задерживались надолго. «Не поверишь!» — засмеялся Славик. «Основной вопрос — философии!» «Где взять денег?» У всех знакомых философов основным был он. «Нет!» Славик от души веселился, подтверждая мою догадку, что это не первый его визит в буфет сегодня. «Вопрос первичности материи и сознания!» «Тогда ты прав. Не поверю. Материя для них — это то, из чего шьют штаны, а сознание — то, что можно потерять после удара по голове». Они не могут сравнивать столь разные категории. Их непонимание не меняет философской сути проблемы, заметил Славик. Хотя ты прав. Для них этот вопрос все-таки о деньгах. Но для них любой вопрос о деньгах. Можно как-то поконкретнее, конечных дел философ, взмолился я. А то я как будто пришел в оперу, а либре-то не дали. То есть мало того, что орут громко, так еще и непонятно ни хрена». Славик, хихикая, блестя глазами и поминутно порываясь к стойке за добавкой, объяснил мне, что в городе, по его выражению, назрел буржуазный переворот. Ему, как политологу, это необычайно любопытно. Оказывается, я совершенно не представлял себе, как функционирует власть и бизнес в сложившихся обстоятельствах. Возможно, потому что в медийной информационной повестке городские власти твердо придерживались политики позитивного игнорирования. Каждый горожанин знал, что если выехать из города, например, на юг, то через какой-то час въедешь в него обратно с севера. И, разумеется, наоборот. Но максимум, что он мог услышать в речи мэра, так это временные сложности с логистикой. Удивительно, но это работало. «Люди – существа стайные», – вещал Славик. «Они склонны ориентироваться на поведение окружающих, а не на собственные наблюдения». Знаменитый эксперимент Аша, серия исследований, которые продемонстрировали власть конформизма в группах, показывает, что 75% согласится даже с заведомо абсурдным мнением, если его публично поддерживает большинство окружающих. Поэтому если вокруг транслируется поведение «все нормально», то очевидная ненормальность легко игнорируется. Я и сам обращал внимание, насколько обыденно и спокойно идет жизнь в городе. Большинство людей всегда живет изо дня в день, не особенно замечая разницу между ними. Некоторая навязчивая определенность будущего, имеющая место в нашей ситуации, их даже успокаивает. Люди любят рутину и стремятся к ней всячески избегая изменений. Но Славик раскрыл мне глаза на некоторые практические детали. Оказывается, складские запасы магазинов каждое утро становятся ровно такими же, какими были на ту первую полночь, между 12 и 13 числом, сколько бы товаров ни было продано за день. Но на деньги это правило почему-то не распространяется. Деньги вообще мистическая субстанция, живущая по своим законам торговцы радостно богатели бы на нулевых затратах, если б не губернатор, который ввел принудительное регулирование, изымая все, кроме торговой наценки, в городской бюджет. Это позволило не обрушить экономику города, избежать сверхконцентрации денег, оставить рынок фермерам, поддержать тех, кто лишился источников дохода, объяснял Славик. Вот, например, градообразующее предприятие ЗЩЩЩІ и КК, завод шагающего шасси имени Карла Коллоде. Он не может отправить своих ходули заказчикам и рассчитаться с рабочими, тысячи фактических безработных. Но на эти деньги город занимает завод какой-то производственной синекурой вроде лавочек и урн, и тот выплачивает зарплаты. Это только один пример а их множество. У губернатора довольно разумные методы регулирования, но это планово-распределительная экономика. «Не все этим довольны?» — сообразил я. «Именно!» — Славик ловко допил мой коньяк, но я не стал возмущаться. Мне было интересно. Оказалось, что в верхушке городских капиталистов вызвела антигубернаторская фронта. Сегодня она готова выступить открыто, требуя изменить городское устройство в свою пользу. Они считали, что губернатор покушается на их святое право собственности и возможность неограниченно зарабатывать. «Слушай», — удивился я, — «зачем им еще деньги в нашей ситуации? Ну сколько вообще можно потратить за один день?» «А за одну жизнь», — засмеялся моей наивности Славик. Самые богатые люди мира имеют капитал, который нельзя потратить в принципе. На свете нет такого количества товаров и услуг. Но ведь это не мешает им посвятить жизнь его увеличению. Эток ты договоришься до полной крамолы. Зачем, мол, вообще капитализм, если человек не может спать более чем на одной кровати, ездить более чем на одной машине и сожрать больше, чем влезет в пузо? Да вы, батенька, утопический коммунист. «Сен-Симон Фурьевич Руссо!» Славик погрозил мне пальцем и устремился к буфету, а я задумчиво побрел обратно в зал. Судя по нарастающему шуму, там уже начиналось шоу. На трибуну поднялся прибывший, наконец, мэр. Вид у него был еще более встрепанный и помятый, чем обычно. Глава города славился тем, что даже самые дорогие костюмы смотрелись на нем так, как будто он надел их задом наперед. Небольшого роста, лысоватый, пузатенький, брылястый, с глазками блудливыми и бегающими. Мэр был мне не симпатичен. Говорят, это взаимно. Впрочем, лично мы не общались, так что и черт с ним. «Здравствуйте, господа депутаты», — сказал он. «Я рад приветствовать законодательную ветвь городской власти и надеюсь, что она нам сегодня по-настоящему законодаст». В зале вежливо похихикали начальственной шуточки. Мэр раскланялся. Покинул трибуну и уселся в президиуме. Но скромно, с краешку. Как бы подчеркивая, что он власть исполнительная. Тут гость. Рядом с ним оказался давишний лидер православных коммунистов парфири Дидлов. И они, два лысых, пузатых коротышки в плохо сидящих костюмах, выглядели разлученными в детстве уродливыми близнецами. Следующим скромно сидел управляющий городского банка Самуэль Беритман, имеющий внешность соответствующую национальности. Он старательно делал вид, что его тут нет. Следующий стул занимал субъект с квадратной головой и узкими плечами, отличающийся сломанным носом и неприятным видом. Он периодически пронзал меня лютым ненавидящим взглядом, хотя я видел его первый раз в жизни. Впрочем, как и остальных членов президиума. Не могу похвастаться включенностью в местный политический бамонт. «Внимание, господа депутаты!» На трибуну вышел спикер Думы, господин Базин. «Не знаю, как его по имени, потому что в местной прессе его только так и именуют — господином. Я предлагаю начать это заседание с принятия законопроекта о...» Он заглянул в бумажку и прочел с видимым затруднением об утверждении права изначальной собственности на предметы материального респавна. В зале воцарилась задумчивая тишина. Похоже, ни я один не понял, о чем идет речь. «Я попрошу прояснить этот вопрос нашего научного консультанта. Профессор, прошу!» На трибуну неохотно поднялся Сергей Давидович. Вид у него был усталый и потерянный. Академик Маракс, научный директор Института общефизических проблем, представил его спикер. Профессор, депутатам требуется ваша консультация по очень важному вопросу, поэтому мы решили сократить обычную процедуру с письменным запросом и письменным же заключением. Тем более, что вопрос простой. Да-да, в меру моей компетенции, сказал ученый тихо. В микрофон, если не сложно. — попросил его Базин. Вопрос следующий. Известно, что некоторые предметы материального быта, в частности складские запасы магазинов, каждый день хм, как бы возобновляются. За неимением подходящего термина мы использовали слово из области игровой индустрии — респаун. Респаун — респаун. В компьютерных играх повторяющееся появление какого-либо объекта или персонажа игрового мира, происходящее в определенной точке. Рядом со мной плюхнулся благоухающий коньяком Славик. «Тише, Слав, интересно же!» — прошептал ему я. «Ты чего не слушал начала?» «Униформисты не аплодируют клоунам, ответил Славик. «А я в этом шапито вроде работника сцены». «Так вот», — продолжил спикер, «является ли респавенный предмет тем же, что и изначальный? Или это уже другой предмет?» «Я понятно изложил вопрос, Сергей Давыдович». Маракс достал из кармана очки, из другого кармана тряпочку, протер стекла и снова убрал очки в карман. «И этот вопрос скажется вам простым?» спросил он удивленно. «Ну, скажите просто, да или нет». «Является примерно в той же мере, в какой вы, господин спикер, являетесь тем же человеком, каким были вчера». «С утра я видел в зеркале себя», — засмеялся Базин. «Понимаете», — сказал профессор устало, — «это один и тот же смысловой материальный объект, та же, если угодно, учетно-складская товарная единица. Состоит ли он из тех же атомов и молекул, из которых состоял изначально? Скорее всего, нет. Но и вы, господин спикер, не состоите из тех же клеток, что вчера». Человеческий организм непрерывно обновляется, однако я удивлен, что вы пригласили меня ради этого. Неужели именно этот крайне малозначимый нюанс представляется вам важным в сложившихся обстоятельствах? Вы разве не понимаете, что ситуация изменилась? То, что казалось сначала досадным недоразумением и временным затруднением, на наших глазах превращается в катастрофу. Поймите. Это не новые жизненные обстоятельства, которые надо использовать. Это стихийное бедствие, требующее экстренного реаги». Звук пропал. Профессору отключили микрофон. Он несколько секунд продолжал говорить, не слышно шевеля губами, но потом махнул рукой и сошел с трибуны. «Регламент! Регламент!» провозгласил спикер. «Благодарим профессора за исчерпывающее пояснение». Маракс некоторое время растерянно топтался у трибуны. Потом Славик неожиданно сорвался с места, трусцой подбежал к нему, что-то сказал, нежно взял под локоток и повел к нашим боковым местам. Ученый кивнул и послушно пошел с ним. «Итак, господа депутаты», — гремел в микрофон Базин. «Наука неопровержимо доказала, что респавнящийся товар — это тот же самый товар». То есть это товар, закупленный собственником для дальнейшей реализации, поэтому я рекомендую принять законопроект, утверждающий на него право собственности изначального владельца. И собственность эта неотъемлема так же, как и любая другая. «Эти люди делят судовую кассу на тонущем корабле», грустно сказал профессор, которого Славик усадил рядом с нами. «Я лучше вернусь в институт». «Эффект Даннинга-Крюгера», — вспомнил я, — «это когда долбоебы не могут понять, что они долбоебы». «Потому что они долбоебы». «Подождите, проф!» — сказал Панибратски, приобнимая его за плечи под датой Манилов. «Давайте подождем, чем закончится. Разве вы не любите цирк?» «Не очень», — признался профессор. «Даже в детстве не любил. Шум, запах...» Громкая музыка. Но я готов потерпеть при одном условии. «Каком?» «Он». Маракс показал на меня рукой. «Даст мне эфир на своем дурацком радио. В прошлый раз я, увы, был связан определенными... Хм, обязательствами. Но мне кажется, они утратили силу в связи с... Утратили, в общем». «Может, оно и дурацкое?» Обиделся я. «Но другого-то у вас нет?» «Ладно, договорились. Жду вас утром в студии. А теперь дайте послушать». «Если вопросов больше нет, предлагаю перейти к голосованию», — закончил спикер. «Есть вопросы!» — раздался знакомый голос из зала. Я с удивлением увидел поднявшегося с кресла председателя. Он сменил свой сельский засаленный пиджачишка на вполне приличный костюм, и выглядел на удивление солидно. Я сразу вспомнил, как мое подсознание во сне нарядило его купцом первой гильдии. «Афанасий Парфеоныч!» — подскочил Базин. «Так вот, как его зовут, оказывается. При всем нашем уважении к труженикам села это заседание думы и право голоса...» «Да хоть лево!» — рявкнул председатель. Его было прекрасно слышно без всякого микрофона. «Вы нас за дураков держите! Я же вижу, к чему вы ведете! Сейчас вы примете закон, что респавнящаяся жратва — ваша священная собственность. Потом на нулевых затратах устроите демпинг и выдавите нас, фермеров с рынка!» «Это называется конкуренция!» — ехидно заявил из Президиума тот со сломанным носом, который все пытался во мне взглядом дырку прожечь. «Учитесь работать, а не в чужой карман заглядывайте!» хреняться я!» — председатель побагровел. «Да ты о работе понятия не имеешь! Купи-продай-ка!» «Что это за дятел, склю вам на бок?» — поинтересовался я у Славика. Фараскин, оптово оптово-розничный олигарх, владелец двух гипермаркетов и продуктовой базы», — ответил он весело. «Людей, детям которых ломаешь руки...» «Надо знать в лицо, Антоша». «Уже все в курсе, да?» — спросил я с досадой. И не сломал я ему руку, просто ушиб. «Что ты хочешь? Городок маленький, и он тебе это припомнит. Не сомневайся». «Ой, боюсь, боюсь». «Афанасий Парфенович, прекратите! Сядьте!» — надрывался тем временем спикер. «Соблюдайте регламент, иначе мы будем вынуждены вывести вас из зала». «Выводилка не выросла!» — буркнул председатель, но сел на место. В наступившей внезапной тишине послышались размеренные хлопки в ладоши. Это, сидя в первом ряду, громко и нарочито аплодировал Киширский. «Ну, Андрей Андреевич!» — укоризненно сказал спикер. «Вы-то чего клоунаду устраиваете? Не ожидал от вас!» «Во-первых, дорогуша, клоунада...» «Моя профессиональная обязанность. Я все-таки работник медиа», – издевательским тоном сказал Киширский. «А во-вторых, я искренне восхищаюсь тем, как ловко вы хором игнорируете распоряжение губернатора». «А что губернатор?» – неожиданно нервно вскрикнул мэр. «Чуть что? Губернатор! Губернатор! А он, между прочим, всего лишь представитель федеральной власти. И где она, та власть?» «Мы здесь власть!» — заявил громко спикер. «Где-то я уже это слышал», — хихикнув, ткнул меня в бок Славик. «Тебе весело или ты просто нажрался?» «Немного пьян», — признал он. «Но весело мне не поэтому. Где еще доведется увидеть классическую, как по учебнику, буржуазную революцию? Когда класс собственников считает, что государственные ограничения мешают ему богатеть, и готов смести институты власти. но разве они не прелесть? Что такое? Антигегель. Капрология духа. В зале меж тем разворачивалась бурная дискуссия. Представители городского капитала, кто напрямую, а кто завуалированно, требовали передачи всей полноты власти некоему совету уполномоченных комитетом избирателей. «Отличная аббревиатура!» Славик распространял вокруг себя волны веселья и спиртовых паров. Профессор уныло морщился. Павлик увлеченно бегал по залу с камерой и снимал все подряд. Киширский сидел, сложив на груди руки, и загадочно улыбался. Председатель, судя по артикуляции, тихо, но вдохновенно матерился. — Я, конечно, ничего не хочу утверждать, — с трибуны осторожно излагал свои соображения Беретман. И я прошу отметить. «Никого ни к чему не призываю. Я просто хочу сказать, что в силу сложившихся обстоятельств классическая банковская деятельность со судным процентом стала невозможна». Я подумал, что действительно, как ты дашь денег в рост, возьми рубль сегодня, отдай завтра два, если все время сегодня. Поэтому я, как представитель финансовых кругов города, считаю, продолжал банкир» что нынешняя распределительно-уравнительная система, введенная губернатором, ущемляет права наиболее достойных представителей городского истеблишмента. «Да кто он вообще такой, этот губернатор?» вскочил со своего места Дидлов. «Поразвел натуралов. Какого хрена мы, лучшие люди города, должны содержать этих пукол? Лишить их прав? Разрешить их кровь и имущество?» Кровь и имущество неверного являются дозволенными. Цитата из имамов. Хотя Дидлов вряд ли в курсе. Встреживе беда с цитатами. Микрофоном снова завладел спикер. «Спокойнее, спокойнее, господа!» Увещевал он разбушевавшихся депутатов. «Предлагаю на голосование постановление о переходе всей власти в городе в руки Совета уполномоченных и сразу его первый документ. «Декрет о собственности». «Ути, Боже мой!» — умилялся Славик. «Какой пафос! Какое интонирование! Просто чистый Керенский! Интересно, у него есть женское платье? Или он ограничивается бельем?» Зал шумел. Депутаты пытались перекричать друг друга, выдвигая предложение одно смелей другого. «Если я не ослышался, кто-то уже договорился до крепостных». Мэр, надрываясь, призывал немедленно принять постановление о введении патрулирования улиц силами лояльных совету граждан в целях предотвращения провокаций про сил. Фараскин требовал разобраться с этой фермерской вольницей путем введения продразверстки. Гидлов что-то кричал про поголовные проверки. В общем... Очень не хватало зал Авроры. Вместо него хлопнули, резко распахнувшись, двери, и в зал вошел губернатор. Я видел его на фотографиях. Но в жизни этот высокий и мощный человек с лицом римского Патриция выглядел старше, более суровым и очень уверенным. Возможно, из-за двух десятков солдат в полной боевой, шлемах, разгрузках и с автоматами которые ровным шагом вошли в зал вслед за ним. Вел их, одетый в парадную форму генерал-майор Петрищев. «Здравствуйте, господа», — сказал в наступившей тишине губернатор, «с большим сожалением вынужден прервать ваше заседание. В связи с введением в городе чрезвычайного положения полномочия думы временно приостанавливаются». Муниципальные службы переходят под прямое управление администрации. Должность мэра упраздняется. В связи с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан в городе вводится комендантский час. Остальные распоряжения до вас будут доведены позднее. Благодарю за внимание. Покидайте помещение организованно, не создавая давки. Ну просто пиночет. Как есть пиночет? Горячо хихикал мне в ухо конечными парами Славик. «Буржуазные революции всегда заканчиваются хунтой. Кстати, ты знаешь, что у него прозвище воевода. К слову, я теперь, кажется, безработный. Это надо отметить!» В зале солдаты вежливо, но решительно изымали записи с камеру телевизионщиков и у Павлика.